По Голливуду разносился стук молотков. Постройки разрастались вглубь, от безымянной центральной улицы в сторону дюн. Земля в Голливуде была ничья, поэтому строились там, где находили свободный участок. У Достабля было теперь две конторы. В одной он орал на людей. В соседней, чуть побольше, люди орали друг на друга. Сол орал на рукоятеров, рукоятеры орали на алхимиков, демоны слонялись по всем горизонтальным поверхностям, тонули в кофейных чашках и орали друг на друга. Несколько экспериментальных зеленых, а чудноземских попугайчиков орали сами на себя. Люди в разрозненных частях костюмов забредали в контору и орали просто так. Зильберкит орал потому, что никак не мог взять в толк, отчего его стол стоит в общей конторе, хотя владелец студии он. Гаспад невозмутимо сидел у двери, ведущей во внутреннюю контору. За последние пять минут его один раз мимоходом пнули, в другой швырнули ему размокшую галету, а на третий потрепали по голове. Согласно собачьему счету, результат получался в его пользу. Он пытался слушать все разговоры сразу. Это было в высшей степени познавательно. Прежде всего, кое-кто из входивших в контору для оранья приносил мешочки с деньгами. что Крик этот раздался из внутренней конторы. Господ тут же поднял второе ухо. «Я, э, хотел бы взять выходной, господин Достабль», сказал за дверью Виктор. «Выходной? Ты не хочешь работать?» «Только на один день, господин Достабль». «Ты что же думаешь? Я плачу людям за то, что они выходные себе устраивают. У меня, знаешь ли, деньги на дереве не растут. Мы ведь и прибыли никакой не имеем. Ты лучше мне сразу арбалет к виску приставь». Гаспод взглянул на мешочки на столе Соло, который в бешеном темпе считал столбики монет. Пёс цинично приподнял бровь. Последовала пауза. «Так и знал», — подумал гаспод, «Этот придурок забыл текст». «Я прошу выходной за свой счет, господин Достабль. Гаспод перевел дух. «За свой, говоришь?» «За свой». «Но я так полагаю, вернувшись, ты захочешь снова получить работу?» Ядовито полюбопытствовал Достабль. Гаспод весь напрягся. Он долго натаскивал Виктора. «Ну, я надеюсь на это, господин Достабль. Но вообще-то, я собирался поинтересоваться состоянием дел у Алхимики Бразерс». Раздался звук, означающий удар спинки стула о стену. Гаспад злорадно ухмыльнулся. Еще один мешочек с деньгами плюхнулся на стол перед Солом. «Алхимики Бразерс!» «Похоже, они вот-вот научатся звучать картинки, господин Достабль. кротко сказал Виктор. «Но ведь они дилетанты! Да еще про хвосты в придачу!» Гаспад насторожился. Дальше они текст не прорабатывали. Невозможно все предсказать. Это утешает господин Достабль. И почему же? Ну, куда хуже было бы, если бы они были жулики, да еще и профессионалы. Газ кивнул. Неплохо, очень неплохо. Торопливые шашки означали круг, в середине которого должен был стоять стол. Когда Достабль снова заговорил, в его голосе можно было бурить скважину и продавать содержимое по 10 долларов за баррель. Виктор! «Вик, я же всегда был тебе как дядя!» «Да уж», — подумал гаспод, «Он тут большинство людей, дядя. Просто потому, что большая часть сотрудников — его племянники». Дальше господ не слушал. Отчасти потому, что и так уже было понятно. Виктор получит выходной и, по всей вероятности, оплаченный. Но главным образом потому, что в контору ввели еще одного пса. Он был громаден и величествен. Медовая шерсть лоснилась. Гаспод сразу узнал чистокровную овцепикскую борзую. Пес расположился неподалеку от него. Будто стройная гоночная яхта причалила рядом с угольной баржей. Гаспод услышал голос Соло. «Это значит и есть новая дядина затея? И как зовут псину?» Ледди, ответил сопровождающий. «А сколько стоит?» «Шестьдесят долларов». «За собаку. Оказывается, мы не тем бизнесом занимаемся». Собаковод утверждает что пёс обучен разным фокусам. Умён, говорит, как человек. Именно то, что заказывал господин Достабль. Ну, привяжи его вон там, а если дворняга затеет драку, пните её как следует. Гаспад одарил Соло долгим взыскательным взглядом. Когда на них перестали обращать внимание, он подобрался к вновь прибывшему, внимательно оглядел его с головы до лап и негромко спросил одной стороной пасти. «Ты здесь зачем?» Пёс ответил ему непонимающим взглядом. «Ты тут чей-нибудь или как?» Пес тихонько заскулил. Гаспад перешел на облегченный собачий жаргон, представляющий собой комбинацию поскуливаний и пофыркиваний. «Эй, дома кто есть?» Пес неуверенно стукнул по полу хвостом. «Жратва здесь отвратительная», сообщил гаспод. Пес поднял породистую морду. «Где я?» спросил он. «Это Голливуд». Слова охотливо ответил гаспод. Я гаспод. Это в честь знаменитого господа если знаешь. <свят> Будет, что нужно, ты просто много, много двуноких. Где я? Гаспод, оторопело уставился на него. В эту минуту дверь кабинета Достабля распахнулась, появился Виктор, кашляя от дыма, зажатый в зубах сигары. Вот и отлично, отлично, говорил Достабль, провожая его. Я знал, что мы обо всем договоримся. «Ты, парень, кури, кури сигару. Они по доллару за коробку. А этот твой песик с тобой, да?» «Гав!» – раздраженно сказал господ. Второй пес коротко гавкнул и с благонравной готовностью выпрямился. Каждый волосок на нем аж лучился. «О-о-о!» – вскричал «Да это же наш чудо-пес!» Гаспад раз другой дернул огрызком хвоста. И тут его осенило. Он взглянул на борзую, открыл пасть, собираясь заговорить, но вовремя спохватился и сумел таки переварить несказанные слова в вопросительный «гав». «Мне эта идея пришла в тот вечер, когда я повстречал тебя с собакой», — продолжал дастабль. «Люди любят животных», — сказал я себе, — «я сам люблю собак». Вокруг собаки сформировался удачный образ. Жизнь спасает. Лучший друг человека, ну и так далее. Виктора ошпарил яростный взгляд господа. «Гаспод вообще-то очень понятлив», — заметил он. «Это естественно, иначе ты думать и не можешь», — снисходительно сказал Достабль. «Но приглядись сейчас к ним обоим. С одной стороны, умное, проворное, красивое животное, а с другой — блохастый кобыздох. Ну разве тут можно проводить какие-либо сравнения?» Чудо-пес отрывисто тявкнул. «Где я?» «Хороший мальчик, леди, хороший», — Господь закатил глаза. «Вот видишь», — усмехнулся Достабль. «Найти хорошее имя, немного потренировать и готово. Родилась звезда». Он хлопнул Виктора по спине. «Рад тебя видеть, рад тебя видеть. Заходи в любое время, только не слишком часто. Давай как-нибудь пообедаем вместе, а теперь ступай. Эй, Сол!» «Иду, дядя!» Виктор вдруг остался один, если не считать двух собак и целой толпы народа. Он вынул изо рта сигару плюнул на ее тлеющий кончик и аккуратно спрятал окурок за каким-то цветочным горшком. «Тоже мне звездун!» — с бесконечным презрением произнес негромкий голос снизу. «Что сказал? Где я?» «Нечего на меня смотреть!» — сказал Виктор. «Я здесь ни при чем!» «Нет! Ты только взгляни на него! На какой живодерни его отыскали!» «Хороший мальчик, леди!» «Пошли!» — позвал Виктор. «Мне через пять минут надо быть на площадке!» Гаспод потрусил за ним, что-то бормоча сквозь гнилые зубы. Время от времени до слуха Виктора доносились характеристики типа «старый половник», «лучший друг человека» и «чудо-клятый пёс». Наконец, ему надоело это слушать. «Ты просто завидуешь», — сказал он. «Кому? Этому щенку переростку с коэффициентом умственного развития в одну цифру?» — прошипел Гаспод. «Зато с блестящей шерстью, с холодным носом и, наверное, с родословной, куда длиннее твоей ру...» Моей руки закончил Виктор. Родословный? Родословный? Да что это такое родословное? У меня тоже, знаешь ли, был отец и два деда и четыре прадеда и многие из них были одной породы, так что не надо мне рассказывать о родословных, заявил господ. Он приостановился, чтобы задрать ногу у опоры новой вывески машины Vek Pictures. На появление этой вывески Томас Зельберкит отреагировал. Придя этим утром, он увидел, что рукописная табличка интересные и поучительные картинки исчезла, а на ее месте появился этот огромный щит. Сейчас он сидел в конторе, обхватив голову руками и пытался убедить себя, что это была его идея. Голивуд меня призвал, бурчал гаспод и в голосе его слышалась жалость к себе. Я пришел на зов, а они взяли этого мохнатого дылдо Он, наверное, будет работать за тарелку мяса в день. «Послушай, а может Голливуд не для того тебя призвал, чтобы ты здесь стал чудо-псом?» – предположил Виктор. «Может, у него на тебя другие виды?» «Это нелепо», – тут же подумал он. «Почему мы так говорим о Голливуде? Какие у него могут быть виды? Он вообще не может призывать. Конечно, есть такая штука, как ностальгия, но нельзя испытывать ностальгию по месту, где никогда прежде не был. Люди ушли отсюда несколько тысяч лет тому назад». Гаспод понюхал стену. «Ты говорил, все как я учил?» – спросил он. «Да. Достабль очень расстроился, когда я пообещал, что пойду в «Алхимикс Бразерс».» Гаспод хихикнул. «А ты сказал ему про устный контракт, что он не стоит бумаги, на которой напечатан?» «Да. А он сказал, что не понял, что я имею в виду, но дал мне сигару. А еще сказал, что скоро оплатит мне и Джинджер поездку в Анкморпорг. Он, мол, думает об очень большой картинке». «Что за картинка?» – подозрительно спросил гаспод «Этого он не открыл». «Слушай, приятель», – заговорил гаспод «Достабль делает состояние. Я сосчитал. У Сола на столе пять тысяч двести семьдесят три доллара и пятьдесят два пенса. И это заработал ты. Точнее, вы с Джинджер на пару». «Вот это да». «Значит так». «Нужно, чтобы ты выучил несколько новых слов», – сказал гаспод «Справишься?» «Надеюсь». «Процент от сборов. Вот. Ну что, запомнишь?» «Процент от сборов», – повторил Виктор. «Молодец». «А что это значит?» «Не твоя забота. Ты просто должен сказать, что тебе это нужно, когда придет время». «А когда придет время?» Гаспад ядовито ухмыльнулся. «Думаю, этот момент наступит». Когда Достабль уже набьет Сибирот, но еще не успеет все проглотить.